Глава шестнадцатая. Уходя из кабинета Сайтона, я все еще не могу отойти от шока. То, как меня попыталась унизить его мачеха, и то, как Сайтон встал на мою защиту, отзывалось во мне смешанными чувствами. С одной стороны, я была зла, очень зла на эту странную женщину. Конечно, ее можно понять. Сын женился и ничего ей не сказал». К тому же, видимо, она ожидала, что Сайтон выберет ту самую загадочную невесту, о которой заикнулся Камердинер. А тут вообще какая-то неизвестная беспреданница. Но то, как уничижительно смотрела на меня мачеха Сайтона, как она старательно показывала, насколько она выше по статусу, выводит из себя. Я никак не могу успокоиться и иду, всё время прокручивая в голове эту её дурацкую фразу — Мы можем поговорить без прислуги?» Не я тащила себя замуж за её пасынка, не я горела желанием быть заложницей в этом доме. Вот и не надо мне эти претензии предъявлять и своё пренебрежение высказывать. Мне даже кажется, что я впервые в своей жизни зла настолько, что очень хочется обсыпать её проклятиями. Фантазия подкинула лицо мачехи Сайтона с огромным красным прыщом на носу. Я ехидно улыбнулась. «Да, это было бы забавно. Но при этом всё было очень странно. Сайтон мог спокойно объяснить мачехе, что я не прислуга, но нет, он очень жёстко поставил её на место. Я видела, как сжались его кулаки от злости. Даже успела испугаться и обрадоваться, что его гнев направлен не на меня. Но чему я больше всего радовалась, так это тому, что теперь у меня был отличный источник информации». А то, что это Сайтон так сразу жёстко, из лакеев в помощники конюхов. И главное, за что? За то, что позволил мне узнать о наличии какой-то невесты раньше? Ведь я всё равно узнала бы. Кстати, о невесте. Торман. Обращаюсь я к своему новоиспечённому коммердинеру, когда мы идём по коридору, а за нами, словно тень, по-прежнему следует Вергена. И часто у вас бывала раньше леди Гордвин? «Как сказать, леди Эйвиола?» — суетливо отвечает Торман. «В поместье вообще редко бывают гости. Хозяин не любит чужих людей, но она бывала чаще других». «Ну, конечно», — усмехаюсь я. «Ведь невеста — это совсем не чужой человек». «Да, но...» — Торман собирается что-то возразить, но Вергена перебивает его. «То, что невеста — она, досужие слухи», — ворчливо говорит служанка. Её леди Бранд всегда с собой возила, когда приезжала, и невестой называла. Я понимаю, что в присутствии Вергены я Тормана многого не добьюсь. Что ж, пойдём другим путём. Мы доходим до моих покоев, и я тут же решаю отослать от себя служанку. Вергена, я хотела бы сшить для себя новое платье, а по отзыву старой леди Бранд, ухмыляюсь, Это недостаточно хорошо для жены наследника правителя. Передай, что нужно вызвать швею. Служанка недовольна косится на меня, потом на камердинера, но выполняет мое требование. Торман, я тру руки одну об другую. Мне очень нужна твоя помощь. Прошу тебя стать моими ушами и глазами в этом доме. Все интересные слухи о Сайтоне передавать мне. А еще отвлекай иногда Вергену. «Мне очень хочется иногда побыть одной». Он активно кивает, заверяет, что сделает для меня что угодно, и уходит. Я снова сажусь за план особняка, который взяла на время из библиотеки, чтобы уже более осознанно пройтись взглядом по коридорам там, где сегодня ходила. Я провожу пальцем от столовой к кабинету Сайтона, потом к хозяйским покоям. Всё это оказывается в одном крыле здания. Во втором крыле на первом этаже – Тот самый больный зал, на который я обратила внимание, когда меня привёз Сайтон, и большое количество гостевых комнат. Странное решение, учитывая тот факт, что дракон не любит принимать гостей. Чтобы не мучиться от безделья, я решаю исследовать эту совсем неизвестную для себя часть дома. Вергена безмолвной тенью снова следует за мной. В этот момент я даже задумываюсь, не нанимает ли себе Сайтон в прислугу ассасинов, Ну кто ещё может так незаметно подкрадываться и буквально исчезать в тени? Мы идём по совершенно пустым и безмолвным коридорам. Действительно, эта часть особняка кажется более запущенной, как будто здесь даже слуги редко бывают. В тишине слышен даже шорох моих юбок и шуршание обуви по ковровой дорожке. Так спокойно и умиротворённо. Впервые за последние дни. «Сначала подготовка к свадьбе, потом это неправильная церемония и нервы из-за непонимания, чего от меня хочет Сайтон. Только сейчас я начинаю обретать хоть какое-то понимание, что происходит, поэтому могу и подумать, что делать». Но всё разрушает женский голос из-за одной из многочисленных дверей в гостевые комнаты. «Конечно, Сайтон, я не могла не попросить Леди Брандт сходить к правителю и потребовать расторжения вашего брака». Ты должен жениться на мне, ведь я твоя истинная.